Восемнадцать. Наследие. Справедливость. Возмездие. Надоело, решил я, когда Николай, наш новый начальник оперативного отряда, полчаса пересказывал мне новую информацию о том, кто из полиции крышует Альберта Аркадьевича. Мне приходилось заносить эти данные в своем ноутбуке на схему, которая разрослась до неприличия. «Нам нужны новые сотрудники», — подтвердил мои мысли Николай. И Гоша с вахтером так считают. Гошу и вахтера я вывел из состава оперативного призрачного отряда. У них будут свои задачи. Вахтер понемногу копал информацию по огор преступности. Гоша приценивался, как подступиться к многочисленным государственным органам. А ведь есть еще банки и крупный бизнес. «Вахтер! Гоша!» Да, появились еще два призрака. Нам нужны живые сотрудники, чтобы было кому кнопки на компьютерах сжать. «Надо помещение», — тут же предложил вахтер. «Фирма, чтобы официально работников оформлять. Оборудование. Специалист по компьютерам. Секретарша Грудастая. Бухгалтер». «Если просто информацию в базу данных забивать, надо девчонок набирать, которые модераторами на крупных сайтах работают», предложил Гоша. «У меня была подружка из них. Им такая работа привычна. Только надо удобные сайты для ввода и хранения информации сделать. Разработчиков тоже можно пригласить с опытом работы на каком-нибудь крупном сайте объявлений». Я обкатал эту мысль в голове. «Ну да, получалось неплохо». Девчонки будут сидеть за компами, принимать информацию от призраков. Информация плохо структурирована, поэтому нужен человек с опытом создания сложных классификаторов. Как, скажем, на торговых сайтах. Сервер надо будет арендовать где-то на другом краю земли, в Эквадоре. Конечно, шифрование, система для поиска, резервное копирование данных на сервер, который в подвале моего дома будет стоять. Да, согласился я со своими мыслями. А Юля позаботится, чтобы у нас утечек информации не было. И чтобы наши работницы призраков не боялись. Так как использовать информацию я планировал для поиска преступников и возмездия за нехорошие поступки, компанию назвал «Справедливость». На английском «Justice». Тоже вроде как «Справедливость», но с уклоном в правосудие. В один из дней садовник приволок два чемодана с наличными. Хорошо, когда есть такой вот незаметный человек с лопатой. Надо, тело зароет, надо, клад откопает. Я его посылал за очередной заначкой, место которой узнал от очередного призрака. Сейфы в доме вахтера давно переполнился. Под эти денежные чемоданы я отвел небольшую комнатку. Под ее стеной выстроилась шеренга сумок, портфелей, дипломатов, рюкзаков и чемоданов. Внутри валюта, рубли, золото. Я окинул взглядом эти залежи ценностей. В очередной раз лениво подумал, что что-то с этим надо делать. И пошел призывать следующего богатого призрака, чтобы допросить его о заначках. Следующий покойник оказался не старым мужчиной, вполне симпатичным. Он был большим специалистом по уходу от налогов и легализации денег. Долго с ним разговаривали, свои сбережения он хранил в криптовалюте. И мне объяснил, что это и как с ней обращаться. И номерной счет в офшорном банке у него был. Но с этим сложнее. Счет этот как бы номерной. Но если американские спецслужбы запросят информацию по владельцу и оборотам, им ее выдадут. А после и арестовать деньги могут. Были бы полномочия, а повод найдут. Пообщались мы с этим призраком, Денисом, а потом я предложил ему стать моим финансовым советником. Он согласился. Только просьба у него нашлась. «А можно как-нибудь отомстить тем, кто меня убил, и семью защитить, чтобы их не трогали?» Я вызвал Николая, поставил ему задачу. Выяснить, кто убил, обеспечить меня фото убийц. И поставить призрака следить за семьей нашего нового сотрудника. «Если я просто всех виновных убью, этого достаточно будет?» – уточнил я у Дениса. «Достаточно, конечно». А что, можно еще как-то? Ты себе не представляешь, как много всего можно, если очень хочется. Например, можно убить, призвать призраком и отправить на вечные муки. Что, правда вечные? Испугался Денис. Не, после пары дней человек уже теряет разум, так что дальше нет смысла его мучить. Мне достаточно просто их убить. Денис проявил гуманность. Через пару дней Николай принес данные на виновных, Я их убил. К семье Дениса призрака на первое время приставили. Присмотреть, чтобы никто не обидел. Я показал Денису чемодан с ценностями. Тот дал мне контакты человека, который может, не возбуждая подозрений у налоговой, перегнать наличные на банковские счета. «Только лучше не личный счет использовать, а в компанию зарегистрировать». Я согласился. Так появилась компания «Наследие», через которую мы решили легализовать наличность, взятую в заначках покойников и из других мутных источников. «Мне нужен живой помощник», — предсказуемо попросил Денис. «Заодно бухгалтерию станет вести, с банками работать». Я согласился. Все равно необходимость в полноценном офисе назрела. Сразу же стал вопрос, а сколько нам нужно сотрудников и какой офис? Нужно было оценить масштабы работы. А чтобы оценить масштабы, четко понять мои цели и методы. Я решил посоветоваться с Ланелой. В нашей семье она потомственная правительница, а я всего лишь скромный повелитель смерти. После обычных приветствий я приступил к моему вопросу. «Я хочу сделать так, чтобы в моей стране стало жить лучше». «Так стань ее королем и делай». «Нет, так не пойдет. Во-первых, я не смогу взять власть и сохранить ее. Не умею обеспечить себе и своим близким безопасность. Меня просто убьют. Во-вторых, ну какой из меня правитель? Я не знаю, как править такой огромной страной. Есть же какие-то бароны, доверенные слуги, которые сейчас помогают править?» «Тут все сложно». Это как управлять каретой, в которую запряжены лошади, которыми ты не умеешь управлять. Если бросить вожи, они спокойно сойдут с дороги на травку и станут пастись. А попытаешься стегнуть их или натянуть вожи, испугаются, понесут, сломают карету, наехав на камень или дерево. Сами ноги переломают и тебя зашибут». Ланя улыбнулась, и посыльный призрак передал ее улыбку. Ты собираешься подождать, пока они нажрутся досата, сами выйдут на дорогу и побредут в нужную тебе сторону? Я тоже не сдержал улыбки. Я не настолько верю в людей. И в лошадей. Хорошо, пусть так. Ты не можешь управлять страной как правитель, что мешает тебе встать за троном. Пусть лошади жрут, а ты время от времени будешь подталкивать их, чтобы они жрали в правильном направлении. Способ медленный, но карету не разобьешь. «Уж очень много во власти людей, от которых больше вреда, чем пользы. Не упряжка, а табун бодливых коз. Я считаю, надо их прореживать, самых вредных убивать». Призрак, когда принес ответ, сидел, выпрямив спину, в позе гордой владычицы на троне. «Ты хочешь управлять страной, как крестьянин управляет своим огородом, выпалывая сорняки и подрезая лишние ветви?» «Как-то так, да. Невозможно». Ты сам говорил, страна огромная, людей во власти невероятное количество. Крестьянин сразу видит, где у него сорняк, а где свекла. И то прополка занимает много времени, и ее надо повторять, потому что сорняки имеют свойство возрождаться. Чтобы так править страной, надо узнать всех тех, кого ты пропалываешь. А их много, как крестьян в нашей марке. Представь, тебе пришлось бы с ведьмой допрашивать каждого крестьянина в каждой деревне, И даже каждого члена его семьи, чтобы решить, достоин он жить или нет. Невозможно. Это как пытаться удалить траву, щипая каждый день по травинке. Я загрустил. Стал прикидывать, сколько мне потребуется призраков, чтобы взять под контроль всех, кого следует. Тысячи. Десятки тысяч. Но тогда я за всеми не услежу. Мне придется доверить призракам право судить живых людей чтобы я получал от них готовый список на ликвидацию. Рискованный шаг. Конечно, каждый призрак будет соблюдать верность мне и выполнять мои приказы. Его магия будет заставлять, но человек, даже мертвый, создание ушлое. Он найдет нравственное обоснование для любого своего поступка. Я прикажу убивать взяточников, скажем, а какой-нибудь призрак решит. «Вот этот взяточник, который по совместительству брат моей вдовы, конечно, преступник, но не такой уж большой. Я его подам в списке на ликвидацию, но не сейчас, а после более опасных взяточников». И наказание призраку за такое нарушение приказа не сработает. Должна обратить твое внимание, что ограничится только устранением сорняков очень медленный способ управления. Это как выпалывать на лугу траву в надежде, что ее место... Сама по себе займет пшеница. Не займет. На месте удаленной травы вырастут другие сорняки, возможно, более неприятные, чем были. Пшеницу надо сначала посеять. Даже крестьянин сначала сажает нужные ему растения на огороде, а уж потом возится с прополкой. Считаешь, мне нужно кроме устранения плохих людей еще откуда-то брать хороших и помогать им? Именно. Но и это медленный способ. Вспомни, как фермеры разводят стадо. Они режут плохих быков на мясо, да, но главное, они берут одного племенного быка, самого лучшего, и водят к нему всех коров на случку, чтобы получить хорошее потомство. Поясни, как это к людям приложить. Люди не коровы. Не так важно, от кого они родились, важно, кто ведет стадо. Они должны видеть тех, кто лучше, и идти за ними. Они должны хотеть стать хорошими людьми, а не теми, кто плох. Они должны знать, что быть хорошим не только почетно, но и выгодно, а быть плохим не только стыдно, но и кончается казнью. В том и смысл публичного правосудия. Казни на площадях устраивают не ради того, чтобы толпа потешалась, глядя на конвульсии висельников, на отрубленные головы и руки. Послушные подданные должны видеть, повелитель защищает их от воров. Те, кто хотел бы украсть чужое, должны бояться. Украдут, будут пойманы и им отрубят руку. Голову или руку отрубишь одному, а бояться воровать станут многие. Такая концепция сильно отличалась от моих первоначальных планов. Действительно, на она снижала нагрузку на правосудие. Публично накажешь одного, воровать перестанут многие. Получается, ликвидации плохих людей недостаточно. Она должна быть публичной, чтобы все знали, кого и за что ликвидировали. Но как это совместить с тем, что я хотел оставаться в тени? Я задал этот вопрос Лане. Я не знаю, как у вас там все устроено. Сам решай. Но есть два пути. Или действовать открыто, или использовать для своих целей других людей. Людей много, в переплетении их интересов всегда можно найти союзника. Дворянин, поймавший за руку уличного воришку, может заколоть его кинжалом но может и позвать городскую стражу, и тогда воришки будут рубить руку на площади по решению муниципалитета. Ты предлагаешь стоять за троном, но не указывать лично правителю, а помогать его страже искать и ловить преступников. Тех преступников, которых я считаю самыми вредными для страны. Возможно, я не знаю твоего мира, но если у тебя недостаточно сил самому ввязаться в бой, Почему бы не стравить своего врага с кем-то более сильным, чтобы потом добить тех, кто выжил, и снять кошели и доспехи смертвецов? Я собрал на совет свой узкий круг. Юлю, Четверых Призраков, Вахтера, Гошу, Дениса и Николая. Разговаривали мы в доме Вахтера. «Мы будем делать эту страну лучше», — начал я. Рассказал в общих чертах о том, что посоветовала Ланела. Сказал, что собираюсь выстроить структуру, которая будет собирать информацию о крупных чиновниках и преступниках. По самым одиозным фигурам проводить расследования, а потом передавать дела в спецслужбы, чтобы те доводили дело до судов. Нам нужно, чтобы дела эти проходили по официальным каналам. Тогда мы останемся в тени. И очень важно, чтобы суды были публичными, чтобы все видели «воровать плохо» – закончил я. Мои слушатели призадумались. «Не, командир, так это не работает», — вдруг возразил Николай, начальник оперативного отдела. поясни нас интересует крупная рыба, так? Если мы по какому-нибудь уважнику соберем данные, без доказательств вообще ничего не произойдет. А доказательства по таким делам найти сложно». Вужники письменные приказы и расписки о получении взяток не оставляют. Но даже если мы соберем доказательства, уголовное дело не откроют. Бумаги просто сложат в папку, папку спрячут в чемоданском с компроматом, и они там пролежат, пока сверху не дадут заказ на этого человека. Да вы сами, наверное, замечали, что бы ни происходило, те, кто воруют миллиардами, под судом никогда не оказываются. Их даже с должностей не увольняют. Только если в политику лезут. Призраки загомонили. Точно! Всех тварей, кто награбил больше ярда зелени, спокойно за границу выпускали. Еще с 90-х, Вахтер. Да, и когда курс рубля роняли, все знали, что руководство Центробанка на курсе валюты играет. И ничего, Денис. Когда я служил... Целые дивизии без боя отступали, потому что по зарплатной ведомости комплект, а реально треть от списочного состава. Гоша. А как осень пришла, оказалось, зимней формы на складах нету. По ведомостям есть, а так нету. Я удивился. Как то не задумывался до того? Жил себе спокойно? А ведь действительно. На высшем уровне правосудие превратилось в средство для борьбы за власть. Все, как в книгах об общественном равновесии с того мира говорится. Главная цель правителя — усиление своей власти. А законы — законы для быдла. «Меня всегда это бесило», — Гоша распалился. «Создали касту неприкасаемых. Люди гибнут, миллиарды разворовываются, огромные предприятия себе забирают, и никто за это не отвечает. Думал, это я что-то не понимаю». Думал, в этом есть какой-то политический смысл. Нет в этом смысла. Просто наша власть не хочет понимать сущность правосудия и справедливости, вздохнул я. Потому что личная власть им важнее, чем страна, и правосудие стало инструментом увеличения власти. А еще они считают, что вынос мусора на публику уменьшит авторитет этой самой власти. Раньше так короли мыслили. Они считали, что страна их собственность, а не они работают на страну. «Точно!» — вахтер. «У нас ни один правитель добровольно не ушел. Почти все расстаются с властью только вперед ногами, на лафете». Призрак задумался и стал рассказывать. «Я в детстве любил фантастику. Помню, книгу читал. Там изобрели машину времени, и какие-то перцы решили прошлое исправить, чтобы всем счастье было. Исправили, и еще хуже стало. Другие полезли в прошлое исправлять. Опять стало еще хуже. И третий. Потом четвертый приходит. Мужик, который за всем этим наблюдает, спрашивает. А вы чем лучше? А те отвечают. Мы лучше, потому что все предшественники искали светлое будущее, в котором они будут править. А мы ищем будущее, в котором потребности в нас не будет. Так что для правителя главное качество — вовремя уйти. Неожиданно глубокая мысль. Удивился я, не ожидал от вахтера. Тот, кто действительно хорошо решает свою задачу, рано или поздно ее решит, и тогда он должен уступить место другим людям с другими задачами, иначе движение вперед застопорится. «Если рыба гниет с головы, так, может, с нее и начнем?» — прищурился Николай. Я задумался. Действительно, с какого конца этой рыбы начать? На все сразу сил не хватит. «Нужен определенный порядок. Сверху-вниз или снизу-вверх? Или сначала ФСБ, а потом полицию, а потом пусть они сами остальных воров гоняют?» «Мужчины!» — вздохнула ведьма. «Вы представьте, если у рыбы голова протухла, какое говно полезет из брюха, когда вы эту голову неосторожно отрубите? Начинает портиться рыба, может, из головы, но самая вонючая у нее в животе собирается». К словам ведьмы стоило прислушаться. Ее интуиция не врет. «Так, прекратили базар!» — хлопнул я ладонью по столу. «Делать-то что будем?» «А можно как-то повлиять на прокуратуру или ФСБ, чтобы те дела, которые мы им дадим, под сукно не положили?» «Гоша». «Можно, Юля». «Внушение сотруднику сделаем, он дело откроет». «Не, Николай. Он его откроет и тут же получит приказ сверху заморозить следствие и спрятать его под сукно. По самым главным ворам и предателям решение принимает только один человек – царь. А если через прессу, Юля, заставим преступников делать признание и писать их на видео? Это же доказательство. Если дерьмо вылезет наружу, обратно его уже не запихаешь. И кто их будет публиковать? Первый канал? Ха-ха-ха. А сами и будем, Гоша. Организуем в соцсетях аккаунты, на которые будем выкладывать эти признания. И фото доказательств. А оригиналы признательных показаний пусть виновные сами в ФСБ несут или генпрокурору. А вот это уже идея. Понял я. Скоро у нас появились каналы и аккаунты в нескольких соцсетях под общим названием «Возмездие». И небольшая фирмочка с таким же названием, которая будет этими каналами управлять. Мы оценили масштаб работы и решили, что нам в год нужно сажать примерно процентов 10 из верхнего эшелона власти. Если грубо, человек 10 в месяц уже какой-то эффект дадут, а меньше бесполезно. Свой контингент мы определили, как губернаторов замами, членов правительства, армейских и полицейских генералов, ФСБ от полковника и выше. Такой вот незамысловатый бизнес-план. Самых гадких посадим после публичного покаяния на высших каналах, остальные будут бояться. Тут главное выбирать кандидатов на посадку не по политическим взглядам, а по степени мерзости их преступлений. Подчитали: Для предварительного сбора информации и слежки за подозреваемыми нам потребуется несколько сотен призраков. Потом еще следствие по преступникам надо вести, создавать для этого новый отдел. И оперативный отдел тоже надо усиливать. Чтобы принимать от призраков такой объем информации и заносить его в базу данных, потребуется несколько десятков девушек-модераторов. Плюс специалисты по информационной безопасности, программисты, административный персонал, редакция каналов возмездия. В сумме набиралось больше сотни сотрудников живых. Пришлось снять два этажа в скромном административном здании на окраине Москвы. Почему в скромном и на окраине? Потому что нам хочется быть в тени. Началась многомесячная суета. Сначала регистрация юридических лиц. С этим несложно. Заплатить юристам, они зарегистрируют что надо. Затем выбор места для офиса. Пришлось поездить Из живых людей я один мог заниматься такими делами. Не садовника же посылать. Когда у нас появился офис и обстановка в нем, началась эпопея с наймом сотрудников. Тут я воспользовался своим опытом правителя и сам возиться не стал. Нашел себе административного директора. Юля внушила ему верность и честность, подкрепленную немаленькой зарплатой, и я свалил на него все дела. Так что сам я девица для работы за компами не собеседовал. Но времени их подбор все равно занял много. Хорошо мне повезло с Никитой, административным директором. Он оказался из тех людей, которые решают проблемы, а не создают их. За ним вахтер приглядывал, советы ему давал по практическим вопросам. Вахтер уже не раз сталкивался с созданием небольших фирм, знал, на что обращать внимание. В конце концов, все заработало. Деятельность запускали вдвое дольше, чем планировали. Но для нас это было не критично. Заботиться о сроках окупаемости нам не нужно. Пока набирали живых людей, создавали офис, и я занимался подбором новых призраков. Садовник объезжал судминдэкспертов, привозил образцы волос. Я призывал и собеседовал. Принимал на службу примерно душ 10-15 в неделю. Кроме оперативного отдела у нас появился большой призрачный отдел мониторинга, разделенный по направлениям. Таможня, армия, строительство и землеотводы, ФСБ, полиция, государственные закупки, правительство, организованная преступность. Эту структуру несколько раз меняли по мере роста численности и призыва новых ценных специалистов. Когда появились первые кандидаты на детальное расследование их преступлений, выделили призрачный следственный отдел. Главным в нем поставили даму, которая в прокуратуре следователем работала. Умерла она от рака, но так как личностью она была заметной, все равно попала под судмедэкспертизу, а значит, в мое поле зрения. В нашей компании с призраками общались только девушки-модераторы. Им Юля сделала интересное внушение. Во-первых, конечно, убедила, что бояться призраков не стоит. И вообще, призраки – совершенно обычные и неинтересные никому сущности. Во-вторых, внушило, что нельзя рассказывать о нашей работе. Ни по телефону, ни лично, ни в переписке. А в-третьих, для надежности. сделала так, чтобы девушки, выйдя за дверь офиса, забывали, чем они тут занимались. О призраках забывали, о тех данных, которые через них проходят. За дверями офиса наши сотрудницы были искренне уверены, что они модерируют объявления на сайте, торгующим всякой всячиной. Для убедительности мы даже фирмочку с подходящим названием завели, и всех их туда оформили на работу. IT-специалисты считали, что мы работаем на спецслужбы и ведем секретный проект по сбору информации. Они не знали о призраках, но имели доступ к данным. Им внушили верность, частность. И чтобы не болтали. Административный директор Никита из «Призраков» общался только с вахтером. Финансовый – с Денисом. Остальные сотрудники вообще не представляли, чем мы занимаемся. Когда попытались запустить реальную работу, оказалось, что одни «Призраки» без помощи живых людей почти ничего не могут. Собрать информацию в интернете, пробить человека по базам данных, даже элементарно задать вопрос постороннему, и то не могут. Могут подслушивать, могут через плечо в документ заглянуть. Могут увидеть, кто с кем общается, но даже выяснить личность собеседника – уже немалая проблема. Пришлось нанимать живых людей для работы с базами данных. Девушки-модераторы по просьбе призраков стали посылать этим людям запросы на информацию, а что-то и сами помогали найти. Постепенно призраки и живые научились работать вместе, вплоть до того, что девушка прямо в присутствии призрака номер телефона набирает, а призрак разговаривает. «Я разрешил так делать, не в ущерб секретности». Конечно же, сразу нашлись ушлые призраки, которые так попытались общаться со своими родственниками. И, конечно же, у них ничего не получилось, потому что я, формулируя запрет, предусмотрел такие попытки. Потом еще одна проблема вылезла. Мало установить наблюдение, чтобы получить информацию. Часто надо задать вопрос и получить на него ответ. Пусть даже этот вопрос простой и не такой уж секретный. Какой номер телефона у Петра Петровича? Кто тот симпатичный мужчина, с которым разговаривает сейчас Федор Поликарпович? Есть ли у вашего начальника близкие родственники? Для выяснения таких вопросов рабочие телефоны девушек-модераторов мы превратили в амулеты, которые позволяли слегка влиять на собеседника. Подавить серьезное сопротивление они не могли, но если позвонить, правдоподобно представиться и задать несложный вопрос, собеседник поверит и ответит. У кого-то из девушек лучше получалось, у кого-то хуже. Зависело от природных данных и способностей. Даже в руках у неудачниц и телефоны оказались безумно полезны для призраков. Они ускорили сбор информации в разы. Правда, нам пришлось запретить девушкам-модераторам использовать рабочие телефоны в личных целях. Чтобы они своим мужьям и любовникам не звонили. На некоторые вопросы лучше ответов не знать. Вся эта работа была непростой и заняла несколько месяцев. Наконец, мы вышли на первые результаты.